Глава шестая. Ублюдкам больше. — Ауэ, Кэр, не так громко умоляю. Голова лопается от твоего голоса, — взмолился Джад. Посмотри, у меня и у Морти уже вся рожа в крови. — Хотя чем тебе смотреть? Кэр Кадазанг замолк, ощущение его присутствия несколько притупилось. Я перевел дух, остальные тоже перестали морщиться и держаться за головы. Анита неожиданно проявила любезность. Извлекла из рукава платок и протянула Морту. Мальчишка принял его с неуклюжей благодарностью и принялся размазывать кровавые сопли по физиономии. Джат использовал для этого кружевные манжеты своего щегольского камзола. Невось из контрабандного Нариборского шелка. — Что же пошло не так, Кэр? — после паузы передышки спросил я. — Вместе с мастером Морт вытащил из прошлого и тебя, Сет, Прогудел замок. Джат и Морт переглянулись в очередной раз. Этого они явно не знали. «Что?» Я даже перестал морщиться. «Как это? Меня?» «А кто тогда стоит перед вами?» «Перед нами стоит Сет. Сет ублюдок Слотера, если быть точным», педантично уточнил Кэр. «Второго Сета, извлеченного из прошлого, не стало в тот миг, в какой он появился в одной временной чистоте, с Сетом настоящим, когда два полностью идентичных существа — Появляются в мире, одно из них неминуемо обречено. Не могу сказать, будто понял все, что сейчас сказал Кэр, но насчет абсолютно одинаковых созданий он не ошибся. Мне приходилось разок иметь дело с Доппельгангером, и я знаю, что эти твари всегда находят свою половину и уничтожают ее, либо погибают при попытке уничтожить. Должно быть, это правило распространяется и на двойников из другого времени. Значит ли это, что мне придется искать и убивать самого себя? Дальше, нетерпеливо выкрикнула Анита. В нашем случае уничтожение не потребовалось, Вселенское равновесие решило все за вас, оно само исправило парадокс. Некромантка нахмурилась. Манера замка ходить вокруг да около начала нервировать и ее, да и меня признаться тоже. Призраки любят напустить туману и говорить намеками, а кэр, если вспомнить, что-то вроде «Капитула духов. Я уже хотел рявкнуть на него, чтобы прекратил морочить голову, как вдруг ответ пришел сам с собой. Не может быть. От внезапной догадки у меня пересохло горло, поэтому я не сказал, а скорее картнул, привлекая внимание Аниты и прочих. Как там Кэр говорил раньше? К его силе по-прежнему имеет доступ только тот, в ком течет кровь слоторов А это значит... Замок не замедлил подтвердить догадку. Чтобы избежать абсолютной идентичности двух созданий в одном пространстве времени, что противоречит законам бытия, вселенная просто слила мастера и второго с этого едино. Козня Вельзевула. Все так. Перенос живого мертвого мастера плоти и двойника Доплера Слотера вызвал столь сильное возмущение в структуре времени, что это привело к слиянию обоих и образованию нового создания – которая самим фактом своего присутствия не нарушила причинно-временные связи, пронизывающие бытие. В жилах мастера теперь течет древняя кровь. Чтобы полностью осознать эту мысль, ее пришлось произнести вслух. «Значит, в клане стало ублюдком больше?» — хмуро уточнила Анита. Я метнул в ее сторону свирепый взгляд, но черная белая принцесса даже брови не повела. Несмотря на весь свой ум и всю свою проницательность, она, кажется, до сих пор не поняла... Насколько плохо обстоят дела. Вернувшийся мастер не просто ублюдок, он нечто большее. Неодержимый черной благодатью смертной, но и неблагословленный проклятием лилит выродок, создание, обладающее могущественными и порочными способностями обоих начал. Нечто, способное заразить камень сердца и обокрасть самую могущественную семью потомков герцогини ада. Он слотер по крови, появившийся невозможным образом. Уклончиво подтвердил Кэр. Талант мастера сплавился с силой и способностями Сета. Но что страшнее всего, новое существо получило доступ к знаниям и наследию нашей крови. Пришелец быстро сориентировался в происходящем и воспользовался своими новыми возможностями, чтобы тут же поразить меня. Я же не мог защищаться, ибо мне не дозволено противостоять семье создателей. Все, в ком течет кровь слотеров, побратимы Кэр Кадазанга. У меня нет и не может быть против них оружия. Джат и Морд потрясенно пучили глаза. До парочки начала доходить, насколько глубока, ими же выкопанная яма, в которую грозил ухнуть весь клан, от первого до последнего слотора а следом весь Ур, блистательный и проклятый, запросто. «После моего заражения сила Мастера возросла еще больше», – декларировал Кэр. «Теперь он берет ее прямо из меня». С каждым мгновением становлюсь все могущественнее. Настолько, насколько более живым становлюсь я. — И это убивает тебя? — помедля спросил я. — Пока нет, но я становлюсь смертным. Я уже отчасти смертен. А все, что живет, имеет свой конец. Трудно сказать, сколько мне теперь отмерено. Если бы Кэр умел вздыхать, в этом месте был бы уместен вздох. Однако воплощенная сущность замка только немного помолчала и продолжила. Слоттеры живут веками, но сколько топчет землю под солнцем обычный человек? И сколько положено прожить ошметку плоти, не способному даже самостоятельно питаться? У меня ведь нет никаких органов. Как только мастер решит, что я вам больше не нужен, я умру. Когда твоя голова напоминает гигантскую погремушку, трудно думать. Но я кое-как сумел нарисовать самые очевидные последствия случившегося. Чтобы создать новый камень сердца, Клану в лучшем случае потребуется несколько веков. Будет ли у нас столько времени? Утратив же душу, Кэрка Дазанга, слотеры станут во многом равными прочим кланам. Кровь и пепел. Война выродков возобновится. Наши враги ни за что не упустят столь удобный случай. Выжившие в последних битвах кланов и родившиеся после них неминуемо попытаются взять реванш. И у них достанет ума объединить силы во имя достижения общей цели, истребление ненавистных гегемонов древней крови. Три клана против одного. Выстаем ли мы вновь, без мощи Кэра? Не так уж мы и беспомощны, словно прочитав мои мысли, вытукнул перемазанный кровью Морд комкой в руках платок. Всегда останется Джайракс и Дред. Будь добр, заткнись, когда говорят старшие. Это сказал не Яну Джад, не столько прерывая Морта, сколько спасая его от очередной вспышки отцовского гнева. Разумный ход. Я поблагодарил племянника коротким взглядом и вновь повернулся к Кэру. То, о чем ты говоришь, Кэр, тревожно. Но сложные проблемы часто имеют предельно простые решения. Что если это? Просто вырезать из тебя. Я потянулся за Дагой. Говоришь, ты стал смертным? Так знай, им частенько удаляют различные болячки и опухоли при помощи скальпеля. А когда я обычного ножа? Многим помогает. Я сам пару раз такое делал. «Пока жив мастер, это бесполезно, Сет», — бухнул в голове Кэр, и мне почудился страх в его неживом голосе. «Вам ничего не исправить». «Постой, постой, Кэр», — вдруг торопливо и взволнованно заговорила Анита. Ее красные глаза светились триумфом. «Тебе нечего бояться. Если ты станешь целиком живым, а потом умрешь, мы ничего не потеряем, наоборот». Она даже засмеялась и захлопала в ладоши. «Со времени смерти Хазреда Кровули в мире нет более искусного некроманта, чем я. И я знаю, что делать. Мы просто поднимем тебя из почивших. Я верну тебя к жизни, Кэр. Поверь, я могу это сделать. Ты снова будешь жить вечно. Только представь себе этот уникальный магический опыт. Замок Лич». Анита просто задохнулась от восторга, представив масштаб эксперимента, и на мгновение замолчала. Я шалело смотрел на тетушку, не веря своим ушам, но та ничего не замечала, поглощена открывающимися перспективами. Я даже не могу себе вообразить, к чему это приведет, справившись с собственными чувствами, продолжала некромантка. Но уверен, это будет, это будет грандиозно. Теоретически через мертвый камень сердца я смогу упрощить связь с предками и получить всю силу почивших слотров всю. Еще ни у кого не было такого канала для связи с миром мертвых они «Анита!» — сказал я. Черно-белая принцесса мертвых не слушала. «Кто знает, может быть, мы добьемся могущества с размерного с мощью любого из шести герцогов они «Анита!» — я повысил голос. «Ничего не могу сказать точно сейчас, но одно безусловно. Случись непоправимой, я не дам тебе уйти оставить Слотеров. «Анита!» Окрик возымел действие. Она повернулась и раздраженно посмотрела в мою сторону. «Прикуси язык, тетушка», — приказал я. «Да как ты смеешь», — вспыхнула Анита, но я не дал ей разразиться потоком проклятий. «Не будет никаких экспериментов. Все закончится здесь и сейчас. Мы просто отправимся в гости к этому... Э, ублюдку и прикончим его второй раз. Пусть даже теперь он по крови слотер, такой же, как я». Я обвел всех тяжелым взглядом, ожидая острых подначек. Сдержал взгляд на морте. Все молчали, они-то кусала губы. С этой историей надо покончить до того, как Джанс найдет способ связаться со стариком. Кстати, известно, что с ним, Кэр. Он жив? Джанс в порядке, хотя мастер запер его в катакомбах подо мною. Я сделал все, чтобы моему синешалю не был причинен вред. Вот и славно. Значит, у нас есть немного времени. Раньше мастер плоти не мог выстоять против меня одного. Сейчас, возможно, он и стал более хватким но против него выйдут сразу четыре слотера. И этого хватит за глаза любому. Мы просто разнесем гаденыша в клочья, развеем пепел по ветру, а потом вырежем эту гадость из камня сердца. Морт обрадованно оскалился. У него будет возможность все исправить. Говори, куда надо идти, Кэр. Не все так просто, мой мальчик, — пророкотал голос замка. Отрадно, что все вы готовы прийти мне на помощь, но теперь, благодаря своим паразитам, мастер плоти не только часть сета, Он еще и часть меня, его сила соизмерима с моей, и ублюдок быстро учится ею пользоваться. Прости, Сет. Я вяло махнул рукой. Это уже даже не зливо. Пока мне удалось изолировать его в лаборатории Аниты. В моей лаборатории. Так вот почему я не могла туда попасть, разъярилась нежно-черная принцесса Слотров. Ах ты, грязный булыжник! я все-таки спалю твои любимые гобелены. Но и он оказался не так прост, не обращая внимания на его воплеры, катал Керка Кадазанк. Вместо того, чтобы тратить силы, пытаясь пробиться изнутри, мастер сам решил оградиться от всего, что снаружи. Он выставил собственные барьеры, которые ничуть не уступают моим. Я пробовал их на прочность и уверяю, не пройдет никто. Может быть, Жарекс и сумеет пробить их. Но прежде ему придется разнести меня по кирпичику, а я... Сет, «До сих пор я никогда не думал о себе, как о живом создании, но теперь мне страшно. Я боюсь умереть. Я не хочу умереть, не прожив хотя бы те дни, что теперь мне отмерены. Странно, как начинаешь ценить время, когда чувствуешь себя смертным. И что, что мы должны делать?» — хрипло спросил я, когда мы все отошли от раскалывающей голову Тирады Кэра. Это был риторический вопрос. «Зачем еще Кэру было отправлять ко мне Джада?» Только один человек может без проблем миновать щиты, выставленные мастером плоти. Они даже не задержат его. Я, мрачно констатировал я. Не так ли, Кэр, этот человек я? Ведь сейчас мастер и Сет Слоттер практически одно и то же. Едва ли он ставил щиты, непроницаемые для себя самого. Ты прав, мой мальчик. Единственный выход для меня, чтобы ты спустился вниз в лабораторию Аниты, нашел мастера отрубил ему голову второй раз, В противном случае нам останется только звать Джайрекса. Всегда остается мой вариант, — обидчиво напомнила Анита. Я зло цикнул на нее, принцесса мертвых раздраженно зашипела в ответ. На какое-то время наступила тишина, нарушаемая лишь еле слышным шелестом теней, пугливо ползавших по стенам Керка дозанга. Морт и Анита буравили меня взглядами, ожидая вердикта. Так получилось, что решать за всех выпало мне одному. Я вспомнил бойню в борделе Лора и раны, заживающие прямо под пальцами юного арбарийца, вспомнил еще более жуткие картины в поместье купца Лаврина, переплавленные в хаотичные кляксы плоти тела людей, и сорок шагов по живому ковру, и тающий словно свечка человеческий остров, увенченный прекрасной женской головкой, и лицо юного безумца, изувеченное неумелыми попытками исправить собственные черты. Я подумал, что может сделать мастер со мной. Уже во время нашей второй встречи ему было по силам превратить меня в трясущийся студень. Сейчас же, если верить Кэру, сила маньяка, осененного преисподней, возросла многократно. Он сохранил могущество черной благодати и вобрал в себя мощь величайшей семьи древней крови. Быть может, мастер просто завяжет меня узлом прямо на входе в лабораторию. Одним небрежным кивком головы. Или еще что похуже вытворит. Фантазия-то у мерзавца какая-никакая наличествовала. Хреновая перспектива. Сет, неуверенно пробубнил Джад, делая шаг ко мне. Сет, надо что-то придумать. Я не мог предположить, что все будет так. Недопустимо, чтоб ты шел туда один. Козни Вельзевула. Если он имеет доступ ко всей силе клана, то просто уничтожить тебя. Я не знал, пойми. Это нечто большее, нежели все, с чем ты сталкивался ранее. Если даже квер не смог, да уж, самое время пожалеть, — тихо перебил его я. Сет? На этот раз ко мне потянулся Анита, своими снежно-белыми и как снег холодными руками. Упаси небо от таких объятий. Подумай над моим предложением, прошу, другой такой возможности не будет. Я еще раз обвел их всех взглядом и заставил себя улыбнуться. Нехорошей кривой улыбкой, больше похожей на оскал. — Самое время пожалеть о том, что взял так мало пистолетов. Думаю, мне придется реквизировать ваше, а заодно заглянуть в арсенал клана. Арсенал исчез, милорд. Грифон появился в дверном проеме так тихо и неожиданно, что я вздрогнул. — Ты подслушивал? — взвизгнула Анита. — Как можно, моя леди? Едва заметно возмутился старый лукавый птицелев. Я как раз спешил, чтобы сообщить эту прискорбную весть. «Они-то уймись», — негромко бросил я. «Если в этом замке есть создание, не способное лгать и изворачиваться, не плетущий интриг и не преследующий своих тайных целей, то это только старина Грифон». Дворецкий слоторов благодарно склонил голову, его янтарные глаза блеснули. «Но что значит, арсенал исчез?» — хрипло спросил Морт. «Только это и значит», — ответствовал Грифон. На месте входа в арсенал монолитная стена. Ты не мог ошибиться? Милорд Джад, я безвылозно провел в кэр больше ста лет. Я знаю, здесь каждый кирпичик лучше, чем кто-либо из моих хозяев, исключая синешаля замка. С достоинством, не вяжущимся со смешным птичьим клёкотом, возмутился Грифон. Я могу его пройти с закрытыми глазами и ни разу не оступиться, и не наткнуться на предмет или стену. «Арсенал исчез». «Это правда», — не слышно для Дворецкого, но оглушительно для нас, — подал голос Кэр. «Я проверил слова Грифона, ошибки быть не может. Мастер плоти, пользуясь родством со мной, перестраивает меня же. Он изолировал моего синешаля, а теперь лишает клан доступа к оружию». «Да чтобы его осторот разорвал», — ругнулся Джад, — «это уж слишком. Нужно вернуться к тебе домой, Сет, и выгрести все, что имеется». У меня тоже кое-что найдется. — Есть еще кое-что, что вам необходимо знать, — добавил замок. В испытательной комнате арсенала оказался заперт Дерек II. Боюсь, через какое-то время он предпримет попытку освободиться. На свой манер. Все невольно вздрогнули. В Дереке II, известном также как Дерек Попрыгунчик, едва есть четыре фута роста, из которых, пожалуй, полтора приходится на большую высоколобую голову, полную безумных идей и сумасшедших проектов. Поскупившись на материал прилепки прыгунчика, природа расщедрилась на качество этого материала. Будь наш родич чуть более постоянным или чуть менее сумасбродным, он мог бы стать величайшим изобретателем своего времени. Вместо этого Дерек разменивался на эффектные мелочи и гениальные глупости. А еще он любил все, что горит и взрывается. Очень любил. Для Кэра это ничего хорошего не сулит. Если Дерек решил освободиться, комбинируя и переделывая все, что найдет в арсенале... «Черт — Черт! — только искала я. — Кровь и пепел. Если не поспешить, Дерек разнесет замок на куски, не дожидаясь Жарекса, нервно произнесла Анита. — А кроме того, мастер может тем же манером перекрыть проход в лаборатории. — Не перекроет, — уверенно буркнул я. Он ждет гостей. То есть гостя. Своего Творца. — Что ж, да будет так. — Ауэ! Пистолеты, мессиры родича. Нет времени на сборы, так что мне потребуется вся огневая мощь, какая есть под рукой. Морд первым вытащил пистолет из-за пояса и протянул мне. Наши глаза встретились, и на мгновение я испытал сильное желание достать пулю, извлеченную доктором Шу из моего брюха, и, глядя ему в глаза, примерить ее к стволу. Но времени располагало, да и пуля осталась на аракантизис В другой раз. Да, в другой раз. Я самым тщательным образом исследовал каждый свой пистолет. Пара двуствольных громобоев и пара единорогов. Шесть выстрелов — это шесть шансов. Не так мало, даже если придется выбирать их из миллиона. А с реквизированными пистолетами Морта и Джада получится и вовсе восемь. Жаль, Аниты ничего такого с собой нет. Короткий узкий дамский стилет, заткнутый за пояс платья, жалкая безделушка. В моей лапе он будет похож на булавку. Ладно, восемь шансов тоже неплохо. Главное, чтобы не случилось осечек. Поэтому дважды проверить. Все и очень внимательно. Порох, пыжи и пуля. Полки, замки и кремние курков. пружины и работа спусковой скобы. «Сколько тел у тебя было в лаборатории?» – спросил я, обращаясь к черно-белой тетушке. Анита наморщила лоб, припоминая. «В этом месяце мало. Что-то около полутора дюжин. Да кажется, не больше». Одна телега мусорного патруля, ну и личный вклад. Да уж, личный вклад. Это когда из постели Анита на ее операционный стол. В плане любви моя тетушка хуже паучихи. Разница в том, что восьмилапое чудище просто пожирает самца после брачной игры, а двуногая по имени Анита, убив разочаровавшего ее любовника, еще и воскрешает его к жизни вновь в качестве тупого и безропотного слуги-зомби, Не мудрено, что в Урии ее очень многие боятся, словно прокаженной, хотя внешне Анит очень мила, а выбеленная кожа, молочные волосы и рубиновые глаза придают ей большую экстравагантность. Честно говоря, жаду еще повезло. После его шашней саниты умер и восстал из мертвых другой человек. «Я счастлив», — проворчал я. «Если мастер сумеет подчинить себе мертвую плоть, этого строительного материала с лихвой хватит для создания пары-тройки опасных тварей». Это просто вдохновляет. Зачем тебе такой запас? Ты ведь никогда не поднимаешь всю аравоскопом. Они-то пожала плечами. Часто мне не нравится исходный кадавр. Приходится исправлять его при помощи частей, взятых у других. избавит подробностей. Это был риторический вопрос. Напоминаю, что ты все еще можешь выбрать мой вариант. Сет, послушай, ты не обязан. Вновь заикнулся Джад. Ты ведь даже не считаешься... — Заткнись, — грубо бросил я. — Запомни лучше вот что. Если через час барьеры мастера плоти не исчезнут, призовите Джайрекса и молитесь, чтобы этого было достаточно. А все-таки весьма прискорбно, что проход в арсенал теперь закрыт. Там можно было позаимствовать что-нибудь посерьезнее ручной артиллерии. Например, пару магических самопалов, тяжеленный пружинный многострел, заряженный серебряными дротиками или даже вовсе несколько рунных бомб. Кстати, изобретение нашего рукастого умельца Дерека желательно огненных. Огонь весьма эффективен как против живой, так и против неживой плоти. Кое-что, безусловно, можно найти, пройдясь по личному апартаментам других слотеров, но каждая минута промедления увеличивает силы мастера плоти, силы уворованные у слотеров. Придется обойтись подручными средствами. Восемь пуль дага и шпага размером свертел. А еще две мозолистые ручища и пара ног в башмаках, подкованных железом. И дагдамар. Не так много, не так мало. По опыту знаю, сколько не навешаешь на себя оружие, его все равно не будет достаточно, дабы достойно приготовиться ко всему, что может ожидать тебя на другом конце темного коридора, ведущего к очередному чудовищу. К неизвестности вообще не подготовишься. Значит, управлюсь так. Колья, серебряные стрелы, рунные бомбы и магические прибомбасы все это, нет слов, хорошо, полезно и здорово облегчает труд охотника на нечисть. Однако до сих пор я частенько обходился холодной сталью и собственной яростью. А Талику так необходимой удачей обещает талант, который мастер плоти пока не украл. Достаточно, чтобы рискнуть. Лишний раз убедившись, что амуниция прилажена как надо – Не мотается на ремнях и не сковывает движения, я глубоко вздохнул, на секунду закрыв глаза, а когда открыл их, то смотрел на мир уже совсем другим взглядом, цепким, холодным, ищущим. Взглядом охотника, отыскивающего добычу. Вперед, сет ублюдок Слоттера, выполняя свою работу. «Удачи», — глухо сказал спину Морд и помешков добавил отец. «Надо же, мой мальчик сентиментален, как трогательно. Если вернусь...» Выдеру этого засранца со страшной силой, и никакой форсаж не поможет.